Глава 12 Полигон. «Я просидел в медитации многие часы, но так и не понял, что тогда произошло в лесу. Речь про двух бесов, которых взорвало и раскидало ошмётками. В тот момент я находился под действием наркотика и слабо понимал, что происходит. Если честно, то я не до конца уверен, что было именно так». Как бы не напрягал память, как бы не пытался мысленно вернуться в тот момент – ничего. Помню злость, помню страх, помню эмоции, захватившие меня, и четкое осознание, что надо уничтожить противников. Это помню. А какие печати формировал и формировал ли вообще – нет. Мысль кощунственная. Без печати нет воздействия. Это аксиома, про которую знает любой алхимик. Он впитывает это с первыми шагами на пути алхимии». Я не знаю никого, кто бы не пользовался печатями, даже слухов о таком не было, что не показатель, если подумать. Слухов про то, что возможно сбежать в другой мир, тоже не было, но я же это сделал. Ощущение, будто стою перед закрытой дверью, за которой скрывается тайна. Эта дверь невидимая, не факт, что она существует, но тайна настолько манящая, что хочется верить в нее. Не брежу ли я? Если так, то в любом случае надо проверить гипотезу, что я сотворил что-то иное, выходящее за границы стандартных возможностей алхимиков. Как минимум, эта гипотеза имеет право на существование, потому что это другой мир, здесь другие законы, у меня другое тело и возможности, которым еще только предстоит раскрыться. Выйдя из медитации, потянулся и разлегся прямо на полу, вытянувшись. Тело затекло, и требовалось время, чтобы кровь как надо циркулировать начала. Закончился еще один ритуал пробуждения силы. В планах как можно больше процедур провести до того, как Ольга заберет меня на загадочное обучение. Сегодня был тот день, когда должна заглянуть София. Пришла она, можно сказать, как обычно, к 11 утра, в спортивных штанах и кофте с капюшоном. «Такси прибыло, Соколов!» «О, чего ты на полу валяешься? Здесь удобно. Хочешь попробовать?» «Это приглашение возлечь с тобой?» — замерла она. «Это предложение поваляться на полу. Готов спорить, что в скучной жизни княжны такого не было?» Девушка на подколку фыркнула и прошла в комнату, где лежал запас с печеньем. С ним она обратно и вышла. «Готов?» — пробормотала София с набитым ртом. «Сто процентов. Дурачится. Да, поднялся я». Кстати, Катя просила передать, что отбыла в Германию. Лето проведет с роднёй. Это давно запланировано было, так что не куксись. Вернется к осени твоя любовь. На ее провокации я давно перестал обращать внимание. Либо шутит, либо хочет посмотреть реакцию на слово «любовь». На этот раз сумка, которую с собой возьму, побольше будет. Как-никак проанализировать гораздо больше придется. Взяв вещи, протянул руку. София коснулась меня, и мы перенеслись. Вместо привычного здания оказались в лесу. А если быть точным, то рядом с домиком в лесу. Не домом, а именно домиком. Маленький, одноэтажный, сложенный из бревен, он никак не походил на север. «Серьезное строение!» «Где это мы?» «Там, где можно свободно порезвиться!» «Пойдем, покажу все!» У стены под навесом нашлось несколько ящиков. Часть небольшого размера, а другая побольше. «Здесь два пулемета, огнемет и гранаты!» Показывала она пальцем на то, о чем говорила. «Уж прости, но ничего из этого я против себя применить не дам!» «Еще два гарпуна!» «Стандартный, который используют против бесов!» «А ты разбираешься в охоте на бесов?» «Это входило в мою подготовку», — кивнула девушка. «Тогда расскажи, что именно?» «Все. Если я...» «Хотя нет. Если типичный бес или обычный человек задастся целью убить беса, тоже типичного или высшего, как ему планировать операцию и что делать?» «А ты, значит, нетипичный!» — хмыкнула она. «Отвечая на вопрос, лучший выход — валить подальше и не связываться с высшими бесами». «Эй, аккуратнее!» — воскликнула София, когда я стала расчехлять пулемет. «Ты видел когда-нибудь такие? Герой?» «Нет». «Значит, в вопросе, умеешь ли с ним обращаться, смысла нет. Твоя проницательность не знает границ. Подскажешь?» Я не ждал, что она ответит. Планировал сам разобраться, но девушка сноровисто подхватила тяжелое оружие, не чувствуя его веса, и потащила в сторону. Метров через 30 от дома лес кончился, и мы оказались на открытой местности. Что-то типа степи с редкими деревьями и островками зелени. Эту штуку надо установить чтобы отдачей не убила да и неудобно из него на весу стрелять, а по виду и не скажешь. В смысле, София легко пулемет вращала, я бы так не смог, это при том, что внешне крупнее девушки. Хочешь пострелять? Спросил я. Конечно, ради этого и вожусь здесь с тобой. В ее голосе отчетливо слышались нотки предвкушения. Ну, не самое дикое хобби. Тогда подожди пока, я установлю защиту. Рядом с домом нашлись и мишени. Несколько десятков, сложенных в одну кучу, втыкались в землю с помощью штырей. Ничего сложного. Расставил я их на расстоянии 30, 50 и 70 метров, так чтобы они не стояли на одной линии. Получилось три ряда для трех видов амулетов, то есть всего девять мишеней. Когда вернулся, София заняла позицию. Стрелять она собиралась лежа. Взгляд невольно скользнул под топыренной... Об этом лучше не думать. «Если готова то начинай», — сказал я ей. Первая очередь вошла точно в середину мишени и снесла ее. Мдаааа. Вскоре я узнал, что защита пуля-дура бесполезна против тяжелого калибра. Пехотинец? Чуть получше. Бастион? Нормально отработал, но при высокой плотности стрельбы слишком быстро разряжается. Так как охотятся на бесов? Расскажешь, чему тебя учили? Спросил я, когда закончили стрелять. Разговор не мешал мне фиксировать в блокнот поступившие данные. София косилась на мои записи, но ничего не говорила. От многих факторов зависит. Если в общих чертах, то плотность урона должна быть выше, чем «Исцеляющий фактор» о подробности. Мне лекции месяцами читали, а ты хочешь краткий пересказ? Неужели княжна не владеет даром лаконичности и емкости? Княжна владеет секретной техникой пинка под зад, если ее раздражать. София встала и отряхнулась. Есть разные типы бесов, точнее разные типы регенерации, да и других мутаций хватает. Например, кто-то не чувствует боль. Согласись, когда тебя разрывает пулей, то этого лучше не ощущать. Есть и те, кто боль чувствует в полной мере. Тогда можно рассчитывать, что болевой шок ошеломит противника и даст время нанести непоправимый урон. Есть те, кого боль в ярость приводит. Ну, или они сами по себе бешеные. Ты ему очередь в упор, а он ускорится и башку тебе снесет, не обращая внимания на раны. Если есть деньги и связи, то лучше брать разрывные пули. Но обычный человек их достать не сможет. Аристократы за этим следят, как и за всем рынком оружия. Мне вспомнились те трое Мужиков, которые завалились в дом Гвоздевых. У них оружие было не обывательским. Еще важно, где нападать? На открытом пространстве или в замкнутом? Гранаты проверять будешь? Они вроде как не особо в ходу. У бесов хорошая реакция, у высших тем более. Если ты в меня гранату кинешь, я успею ее перехватить и обратно послать. Поэтому чаще используют взрывчатку. Машину заминировать или дом, самое простое. Особенно, если действует ходок, и надо заминировать место, где нет родовых камней. Еще вопросы? Как противостоят взрывчатки? Охрана, камеры, служба безопасности, личный водитель. У тебя есть машина, но проверяешь ли ты ее на наличие сюрпризов? Вижу, что нет. А можешь достать пример такой взрывчатки? Тебе зачем? Вопрос к тому, что типа взрывчатых устройств великое множество. Можно и на коленке что-нибудь собрать. Тогда не надо. Проблема алхимии в том, хотя нет, не алхимии, а того метода, что я применяю в защитных амулетах, это то, что они защищают строго от прописанных условий. В данном случае от маленьких металлических, летящих с определенной скоростью объектов. Если пуля будет не из металла или не из стандартного металла, если она будет лететь быстрее, чем прописано в амулете, то тот не сработает. Чем больше условий прописано и чем они точнее, тем эффективнее метод. Для примера, если я буду знать точный состав пули, расстояние выстрела, скорость полета снаряда, время и место, положение солнца на небе, время года и еще несколько десятков параметров, то остановлю пулю минимальным количеством усилий. Можно сказать, что чем точнее пожелание, тем быстрее оно исполняется. Если же пожелание не точное, то оно, во-первых, жрет много энергии, а во-вторых, сбоит и плохо работает. Если сделать амулет с одним условием, блокировать любые металлические объекты, то эффективность будет такой низкой, что проще забить. Другая сложность. Учитывая количество типов патронов и оружия, условий получается столько, что они порождают серьезные трудности в изготовлении амулетов. Но это уже вопрос оптимизации. Как выразить многое в лаконичной форме? Если же еще и за взрывчатку браться, там тип урона другой, вариантов развития событий больше. Короче, сложно. Так сразу в голову и не приходит, как сделать универсальное решение. Надо будет попробовать взорвать машину, чтобы посмотреть, Как это происходит? Как хочешь, поджала София плечами. В случае успешного подрыва, если действует против высшего беса, обычно посылают контрольную группу. Слишком велик шанс, что бес исцелится. А если это ходок, тем более. «Как ходаков ловит «Гарпунами!» — кивнула она в сторону дома. «Если тебя связали, то переместиться не сможешь. Да и...» «Об этом не принято говорить, но, будучи раненым, сложно переместиться. Тем более, если это ходок открывающего типа. В смысле, проходы открывает, а не как я прыгаю. Там и времени больше нужно, и концентрации». Так, слово за слово, София постепенно делилась своими познаниями. До гарпунов мы тоже добрались, как и до гранат. Самым сложным были огнеметы. Если хочешь наверняка убить высшего беса, то полностью сожги его тело. Или раствори в кислоте. Некоторые скидывают тело в вулкан, но это ненадежно. Тогда уж надо в лаве утопить полностью, чтобы он где-нибудь не отлежался и не ушел. То есть огнемет — это хорошая тема. Не совсем. Если пламенем беса обдать, ему плохо будет, особенно слабому бесу, высшему терпимо. А если у него повышенной прочности кожа, то и вовсе не так страшно. Огнеметы редко используют, громоздкие, медленные, шумные, если только потом тело сжечь. Не знаю, зачем ты его просил? Глупая затея. Но не знаю, чем больше изучу, тем лучше, как минимум для кругозора. Когда дела закончились, мы прибрались за собой, и София закинула меня обратно. Когда Ольга работала, то прощупывала каждую мышцу пальцами, а пальцы у нее стальные. У меня иногда складывалось подозрение, что она тоже высший бес. Иначе откуда силушка? Ну вот и все, сказала она, отходя от меня. Одевайся. Будут замечания? Они тебе не понравятся. Я вижу, что ты что-то делаешь с телом, и оно не выдерживает. Слишком быстрые изменения. Насколько это плохо, насторожился я. Если увеличить напор, то могут возникнуть необратимые последствия. А могут они возникнуть. Впервые вижу такое. Нет статистики, чтобы прогнозировать. Но сейчас удалось? исправить огрехи, да, но будь аккуратнее. Кивнув, я вышел вслед за ней из комнаты. Раз в пару дней я заезжал к Гвоздевым, и Ольга смотрела меня. Как говорит, исправляла грехи. Я ей не рассказывал, чем именно занимаюсь, но она и без этого догадалась. Не про форму, то есть не про то, что я печатями что-то делаю, а про суть, про изменение организма. Должен сказать, что работать в связке с целителем удобнее, чем самому. Там, где мне не хватало знаний и опыта, и, следовательно, возникали ошибки, женщина их исправляла и не давала мне натролковать творить что-нибудь не то, да и обычное здоровье тоже поправило. За тройку сеансов я успел позабыть об отравлении организма. «Там тебя посетитель ждёт», — перехватил Сергей Ольгу в коридоре. «Примешь или хватит на сегодня?» «Виктор Михайлович?» «Да, приму». В гости я к ним. Заехал в субботу с утра. У Сергея сегодня выходной, поэтому ребёнком занимался он. «Идём во двор», — предложил я. «А тебе не надо ехать? Полчаса найдётся с Киром поиграть». «Ну, если так, то пойдём», — улыбнулся он. От Гвоздевых я отправился на стрельбище. После всех перипетий, да и изучение огнестрельного оружия, пришел к выводу, что надо подтянуть навыки стрельбы, тактику и правильные рефлексы. А то и правда, на одних лишь трюках выезжаю. Это неплохо. Но один из постулатов алхимии гласит, то, что можно сделать без алхимии, должно быть сделано без неё Зачем светить лишний раз способности, если проще выстрелить в противника? Да и если алхимию применять, то лучше зная, как будет действовать противник. «Я уже сталкивался с бандитами и боевиками. Кто знает, вдруг это повторится». Про стрелковые клубы я у Матвея спросил. На вопрос, зачем оно мне, ответил честно, для общего развития. Уточнять он не стал и рассказал, что знает. Тут и выяснилось пару моментов любопытных. Для аристократа считалось нормой готовность и умение дать отпор в ответ на любую угрозу, но норма понятия относительные. Для слабых родов это не особо актуально, для сильных вопрос выживания, да и то есть нюансы. Высшему бесу не стоит бояться обычного человека с пистолетом, да и высшего беса с пистолетом тоже. Слишком слабое оружие, чтобы нанести серьезный урон. Нормально объяснить, кого учат военному делу, а кого нет, Матвей не смог. Общими фразами объяснял. Как оказалось, сам он военную подготовку не проходил. Нетрудно догадаться, почему. На это нужны деньги и либо собственная выстроенная система подготовки, либо связи, чтобы обратиться к чужим услугам. Дорого и сложно в общем. «Если честно, то у меня сложилось впечатление, что Матвей вовсе не боец, как по навыкам, так и по духу. Когда мы с ним впервые вместе по клубам пошли и на нас какие-то парни наехали, драться полез именно я. Да и бандиты его вырубить смогли, может, благодаря внезапному нападению, а может, потому, что кто-то... Ну да, не боец, как и сказал. При этом он вполне спортивный, каждый день бегает, занимается немного». Матвей разбирался в вопросе поверхностно, но нюансы важные прояснил, например, про «Простолюдину было крайне сложно обзавестись правом носить оружие. Да и в целом на эту тему было что-то типа монополии у аристократов. Как я понял, если ты обычный человек, то поступай в чью-то гвардию или какие-то другие силовые структуры, и тогда тебя научат. В этом случае ты будешь обязательно под кем-то. Самому же пойти и научиться чему-то». Матвей сказал, что о таком не слышал. Вопрос, насколько тогда законно и безопасно то, что гвозди жили в глуши, охотились на зверей и владели огнестрелом, остается открытым. Почему-то кажется, что это возможно только в глуши, где тупо никого нет. Да и то, если вспомнить, это ведь я первый начал охоту на зверей, а потом уже Сергей присоединился к этому. Несмотря на то, что Матвей не был силен в военной подготовке, адрес клуба он для меня узнал, для чего ему пришлось поспрашивать знакомых. Я его попросил не светить, кто интересует. «Был еще вариант к Медведевым обратиться, но не хотелось. Знаю, что они решат вопрос, направят куда надо, а то и куда-то к своим допустят. Но если я хочу стать значимой фигурой, то мне нужна своя сила, а не заемная. Возможно, я заморачиваюсь. Но чем чаще обращаюсь к Медведевым, тем больше становлюсь их человеком. И если этим и злоупотреблять, то в какой-то момент они скажут, «Эдгард всем обязан нам, а я так не хочу». «Заниматься я сегодня не планировал. Заехал, узнал условия, какие услуги предоставляют. Спросил, может ли кто-то меня на тактику натаскать. Была и такая возможность. Договорились. Я записался и сказал, что вернусь через месяц, а сейчас в отъезде буду. Брать одно занятие не хотелось, а сейчас больше не получится. График расписан, и скоро отбытие неизвестно куда». Ольга Владимировна любезно отвернулась, когда я переоделся. «Ну прям образец воспитанности». Одежду она мне притащила, форму отрядов специального назначения. Пока я натягивал ее на себя, она зачитывала мне правила на сегодняшний день. «Оденешь маску, ходить в ней весь день неудобно, но потерпишь. Также про очки не забудь. В присутствии других ничего не снимай, лицо не показывай, даже если в туалет пойдешь. Заниматься тобой будет Олег Витальевич. Задашь ему все вопросы, которые хочешь. Спрашивай больше, чем нужно, чтобы никто не понял, что именно тебя интересует». «Этим людям нельзя доверять?» Им можно доверять в рамках их обязанностей. Но там слово, там слух, и все, твое инкогнито раскрыто». «Разве такая скрытность не привлечет внимания?» «Привлечет. но мы же аристократы», — улыбнулась Ольга. «Можно позволить себе небольшую блажь? Иначе говоря, можно выставить меня важным сынком, который захотел поиграть в солдатиков. Ну или сынком другого типа, которого нужно правильно обучить». «Ясно». «Имя свое не называй, даже если будут спрашивать». «Скоро ты там?» «Почти все, можете повернуться». «Форма тебе идет», — заметила женщина. «Спасибо». Надев черную маску, которая закрыла полностью лицо, не считая прорези для глаз и не забыв про очки, я протянул руку и дождался, когда Ольга Владимировна переместит меня в другое место. Сегодня день посещения Центра подготовки специализированных отрядов, тех ребят, которые чаще всего участвуют в реальных боевых столкновениях. «Оказались мы в пустой комнате, где нас уже ждал пожилой, но крепкий на вид мужчина. Первое, что бросалось в глаза, это его серые усы, нависающие над губой, как скальный утес над гротом. Ольга Владимировна?» – изобразил он поклон. «Не особо низкий, но и необычный кивок». «Олег Витальевич, это тот человек, про которого я говорила. Передаю его в ваши руки». Мужчина промолчал, а Ольга задерживаться не стала и исчезла. «На тебе форма висит, как мешок». Стоило женщине исчезнуть, как от мужчины ощутимо повеяло холодом. «Не жмет?» Оглядел он меня сверху донизу. «Переживу». Он уставился на меня, а я на него. Так и стояли следующие минуты. Бодались взглядами. «Пусть этот мужик будет хоть насколько крут. Гнуться я перед ним не собираюсь. Как и уступать в такой мелочи. Может и ребячество, конечно. Или скорее инстинкт зверя, требующий побеждать всегда и всегда». «Что хочешь увидеть?» — отмер он где-то на пятой минуте. «Все. Каким вооружением вы пользуетесь? В каких условиях действуете? Какая у вас броня и меры защиты? Кто ваши противники? В каких условиях и от чего чаще всего получаете ранения? Что приводит к смертям?» «Не жирно ли будет?» — опешил мужик. Он и правда растерялся от обширности запроса. «Конечно жирно! Мне ведь не хрен делать, кроме как Ольгу Владимировну подбивать на всякие авантюры!» — раздраженно бросил я. «Вот В мужик побагровел, нахмурился, набычился, а потом выпрямился и с шумом выпустил воздух через ноздри. «Идем!» Развернувшись, он вышел из комнаты. Мы прошли коридорами и вскоре оказались в большом ангаре, реально большом. Здесь раздавались звуки стрельбы, крики, разносились чьи-то хлесткие приказы. «Смотри!» Я нос воротить не стал и впился взглядом в то, что происходило внизу. Вышли мы на помост, который возвышался над площадкой. Осмотревшись, догадался, что здесь соорудили макеты зданий, внутри которых люди в форме и бегали, с оружием и щитами. В тот момент, когда я их увидел, они брали штурмом здания. «Вопросы будут?» – спросил минут через пятнадцать сопровождающий, уже спокойным голосом. «Они остались теми же. Эти щиты, они против чего используются?» – обратил я внимание на черные прямоугольные пластины. «Против смерти. Да вы философ!» Мужик странно посмотрел на меня, а потом начал читать лекцию. Нудноватым голосом, совсем не так увлекательно, как преподаватели в институте, он рассказывал, что почем, что его отряды работают в городских условиях. Это подразумевает штурм зданий, бой на улицах, оперативное обезвреживание противников. Пока слушал его, многое увидел на наглядном примере. Всего в ангаре человек 50 занималось. Действовали они группами по 10 человек. Одна группа штурмует, другие отдыхают. Как заканчивают, получают обратную связь от инструкторов, часто в форме матов, которые с моего места были хорошо слышны. «А если на вас бес напал, что делаете? И как часто это случается?» «Слабые бесы встречаются довольно часто. Это вполне реальная угроза. Средние силы гораздо реже. С высшими не сталкиваемся. Что касается тактики, так может, на себе проверишь?» «Неожиданное предложение. Я чуть не ляпнул. А что, можно? Давайте. Хм, оживился он. Тогда идем, покажу тебе на деле, как мы поступаем с бесами». Он точно обиду затаил. Ну и хорошо. На первый взгляд понятно, что он задумал. Выставить меня против матерых бойцов, которые быстро поставят на место досадного человека. Я же на это смотрел совсем иначе, как на возможность получить уникальный опыт. «Ничего страшного, что меня сейчас поваляют, зато я буду знать, чего ждать». Олег Витальевич отвел меня вниз, подозвал пару командиров и быстро втолковал им задачу. «Эй, парень!» – позвал он меня. «А ты насколько хрупкий?» «Слабый бес!» «Резиновые пули переживешь?» «Да!» – ответил я с заминкой. Ну, ради чистоты эксперимента можно и потерпеть. Совсем уж до безумия доводить не стали. Мне выдали бронежилет и автомат, который тоже резиновыми пулями стреляет. Это твоя территория! Подвел меня к зданию муляжу командир, отвечающий за отряд, который против меня выйдет. Дам тебе две минуты, чтобы осмотрелся и изучил местность. Хватит? Вполне! «А теперь, парень, серьёзный вопрос», — понизил он голос. «Не знаю, что у вас за мутки, но насколько ты реально силён моим ребятам? Есть чего опасаться? Я вспомнил, как легко откидывал взрослых мужиков, когда они у меня на пути стояли. Сильнее обычного человека, но это же тренировка. В полную силу бить не буду, то есть постараюсь не убивать». «Надеюсь», — сказал мужчина. «Помни, что это дружественная тренировка. Создается впечатление, что этот матерый вояка чего-то опасается. Впрочем, тайны тут нет. Меня привел местный генерал. Я без Складываем 2 и 2, получаем подозрение на аристократа. Ну или просто ситуацию, в которой черт его знает, чего ждать». «Мужик не хочет лезть в игру начальства, поэтому и отвел меня поговорить». «Начали!» – крикнул он, отправляясь к своим. Я встряхнулся и побежал трусцой в сторону здания. «Две минуты, значит. Посмотрим, что из этого выйдет». Олег Горностаев листал недавно полученное досье. «Соколов, Соколов», – бормотал он. «Откуда же ты взялся?» Досье собирала разведка рода. Свой интерес Олег объяснил тем, что этот мало кому известный парень попал в окружение княжеских наследников. А значит, лучше знать, с кем столкнулся. Юноша не сомневался, что люди рода свое дело знают. Тем необычнее было читать скупые строки. «Считался убитым, семья уничтожена, есть родственники во Франции». Наследственность посредственная. Пропадал неизвестно где. Конфликтует с Коршуновыми, которые его семью и убили. Недавно случился конфликт с аристократом Барсуковым. Никому не нужный старик в итоге конфликта погиб. Причиной послужила семья Гвоздевых, у которых, предположительно, парень жил какое-то время. Также после конфликта Гвоздевы переехали из глуши в столицу, в дом, который купил Соколов. Также он купил себе машину, что говорил о том, что деньги у него есть. Небольшие по меркам рода, но для одинокого и юнного аристократа – недостижимые. «Но откуда?» – бормотал себе под нос Олег. Согласно наблюдению, парень часто пропадал в мастерской, в которой занимался неизвестно чем. Совсем уж нагло, люди Горностаевых лезть не стали. Можно их отправить уточнить, но... «Какой-то ты мутный!» – вынес вердикт Олег. «Надо к тебе получше присмотреться, но аккуратно».